«Какое дивное место!» Стукая тростью, первый едва ковылял прямо в сторону переговорной, одного из залов, что был захвачен в первой фазе атак, в которой подлегли единицы. «Вам не следует так спешить». Несмотря на, казалось бы, низкую скорость передвижения ковыляющего первого, Кристина М. все равно опасалась за его жизнь. Сначала должен был идти МОК, дать сигнал, а затем уже она — После за ее спиной первый. Получалось же ровно наоборот. Но благо, змеи не наносили своего удара и просто смотрели отовсюду из тьмы. Но Кристина М. действительно переживала. Чемоданчик у нее хоть и был с собой, как и сила ее была весьма... огромна. Но если что-то выйдет из-под контроля, то змеи смогут разделить их. И если честно... Да, Кристина М. переживала, что первый уже потерял хватку. Как и бойцом, в целом первой особой никогда не был. Не в этом заключался его главный талант. Все в порядке. Черная королева не позволит никому убить меня. Она мечтает сделать это лично, ведь... Я один из главных архитекторов судьбы Гирса. Гирса? О, -о, -о Этюд не дал тебе этих водных данных. Но совсем скоро тебе придется узнать много нового и весьма неприятного. Я уже знаю многое, по крайней мере, об объекте. Он сам рассказал. Что-то сам, что-то выяснила я. О том, что выяснила сама, лучше забудь или через три сита. Через сито истины, сито доброты и сито пользы. Не сдержавшись и прыснув, ответила Кристина М., которая даже не могла сосчитать, как часто это повторял ее отец. «Ох, прошу прощения, я понимаю, старики бывают занудливые и скучные. Да и, наверное, моя концепция устарела. Третье тысячелетие ему пошло как-никак. Тем не менее, только сам». Знает всю правду о своей душе. Ай, тют лишь надел на него аркан, который вот-вот отпустит и не будет знать, что делать. Но ты ему подскажешь. Я? Что я могу подсказать тому, кто научил меня всему и продолжает учить? Я еще даже близко не приблизилась к его уровню. И моих аналитических способностей хватает лишь на то, чтобы понять необъятный размер пропасти между нами. На это первый ничего не ответил. Просто остановился, став ожидать того, кто будет говорить от лица черной королевы. В том, что она не явится лично, не сомневался никто. Характеристика главного врага фонда была более чем полная. По этой же причине решил не появляться этюд лично, так как приложил руку к тем трагичным событиям как и в целом большинство нынешних живых директоров О5. Поэтому решать все должна была лишь сама Кристина М. На первом его виднее, и вот он явился. А перед ним из ниоткуда появилась маленькая девочка, одна из младших сестренок, что были повсюду и следили за всем, как внутри библиотеки странников, так и снаружи сбежавшие из-под носа фонда или освобожденные отрядами длани змея из тюрем. Их преданность была несомненна, а связь с черной королевой куда более глубока. «Вы пришли с оружием туда, куда вас и без него бы не позвали», произнесла девочка, сверкая голубыми глазами, из которых черная королева забрала всю тьму. «Это некрасиво». «Прошу нас простить, но под угрозой мир». Уважительно поклонившись, настолько, насколько мог поклониться старик, произнес первый, хрустнув своей спиной. «Как всегда, оправдание всех зверств спасением мира, даже в сотни раз более молодая, чем вы, и то понимаю, как жалко это звучит!» Покачала головой девочка. «Черная королева этого даже слушать не станет!» «И все же!» Мне, сдается, я нашел нужные слова. Хотел бы попытаться разъяснить все и изменить ту судьбу, которую Фон создал сам. Боюсь, уже поздно. Все ваши ошибки копились слишком долго. К ним добавились зверства Гок и других безумцев. В результате королева была отравлена. Тут уже ничем не помочь. Останется лишь принять расплату за содеянное. Поверьте, я и сама пыталась убедить ее стать мягче, но не осталось там сил на прощение. А когда ваш объект будет поглощен ей, ее сила окажется в недосягаемости фонда. Ты блефуешь. Поглотить его невозможно. Фрактал является. Начала было говорить Кристина М., но тут же раздался щелчок в наушнике, а затем и голос. Девочка же с горькой улыбкой повернула голову прекрасно зная, что происходит в зоне содержания. Обскура не смогла взять его штурмом извне, но так и изнутри. Тут фонд будет бессилен, как и та сила, что создала фрактал объекта. Она была во многом похожа на силу, что создала змея, древо, и к которой обратилась черная королева перед тем, как покрыть себя хрусталем и стать собирательным образом общего врага фонда. Того, кого он пытался победить, но сам же его и создал. «У нас проблемы», — произнесла Кристина М., обращаясь к лидеру МОК Альфа-9, а затем, тут же переключившись на особый канал связи со своим отцом ИО-5. «Немедленно вызывайте бугровую десницу в зону. Пока еще головы не полетели, дай мне шанс. Если нужно, я даже встану на колени». Попросил еще раз первый. Девочка посмотрела на него с невероятной печалью. В нем было видно всю скорбь и раскаяние за каждый совершенный грех. А грехов было полно, ведь был он древен, и путь от совершения греха, его принятия и прощения. Он занял тысячи лет, за которые количество этих грехов пополнилось». Невероятная тяжесть собственных поступков тянула первого вниз, а не слабая спина. Жалость появилась в девочке, что не была чистым злом, в отличие от старшей сестренки, которая взяла проблемы за всех других, став одновременно и мученицей, и вестником апокалипсиса. Ведь если оставить все случившееся безнаказанным, это повторится и будет повторяться только удар, Удар сильный и болезненный может заставить систему начать адаптироваться хоть как-то, или наоборот, все разрушить, не оставив ничего. Никто не знал, как правильно, но требовалось что-то делать, ведь бездействие было еще хуже. Я не буду вас останавливать, и конкретно вас никто не тронет в память о времени, когда вы делились с библиотекой странников знаниями. Однако вы не вернетесь живым. «Пусть даже так. Моя жизнь уже не так важна, как раньше. Все, что нужно, сделано. А эта ставка... Она может спасти нас всех. Так что я рискну». Легко произнес первый, и в этот момент Кристина М. все поняла. Глаза ее расширились в ужасе, а связь оборвалась. Первый пришел не говорить, а просить прощения и умирать. Ему нужно было искупление, которого он не получит, и будет бойня, в которой не Бог будет выносить вердикты, а обозленный на весь мир монстр, черная королева, что убьет даже за малейшую ошибку, не дав никому ни права на искупление, ни прощения, ни второго шанса. Первый ушел, но остальные остались стоять, понимая, что их никто и никуда не отпустит. Впрочем, к подобному Кристина была готова, В отличие от неожиданного самоубийства первого, что оказался слаб настолько же, насколько же великим каждый в фонде его считал. «У тебя такие же глаза, как у меня», — произнесла тем временем девочка, за спиной которой еще с первой. «Может, мы были из одной пробирки?» «Нет, ты молода», — покачала головой Кристина М. «Вероятно, в создании тебя использовали новые «Более совершенный генетический набор, чем во время создания меня. Ты помогла послужить человечеству, спасти куда больше, чем... Я никогда не хотела никого спасать. Я просто хотела жить нормально, как все». Тут же перебила девочка, качающая головой. «Эгоистично. Право имею. И ты имела». фон пришел выдвинуть ультиматум. «Отдайте черную королеву под содержание, чтобы мы обезопасили мир и жизни тех, кого она хочет уничтожить, либо мы захватим ее сами». Тем временем Кристина М. перешла к последней фазе уже давно сорванных переговоров, которые перестали иметь хоть какой-то смысл после всего сделанного. Объект уже брался под контроль. Во фрактале происходили процессы, что были слишком опасны. Первый был выведен из игры, а вся партия начинала лететь вовсе не в ту сторону. Вероятно, именно в этих моментах и заключалась разница в расчетах Кристины М. и Этюда. Но как она могла предсказать подобное? Она мало знала о прошлом, что было темно и неприятно. Опять прятала информацию о тех событиях, потому что стыдился. Тем не менее, это не оправдание, это просчет, ошибка. Еще одна, которую Кристина М. запомнит на всю жизнь, если, конечно, эта жизнь не совсем скоро. Глань змея выдвигает встречный ультиматум. Фонд убирается прочь с наших территорий, освобождает всех пленных членов наших семей, а затем выдает весь совет опять на суд Черной Королевы. В противном случае... Девочка беззаботно пожала плечами, Будто бы в ней отсутствовала всякая эмпатия по отношению к любому, кто не являлся частью ее семьи, определяемой членами Длани Змея. «Черная королева призовет опять к ответу силой, после чего весь мир охватит пламя, на фоне которого события сороковых годов покажутся детским лепетом. Значит, еще одна война. Ничего лучшего не придумали и претендуете на альтернативу?» Сняв очки, спросила Кристина М., Один из глаз, который почернел полностью, а сердцебиение чемоданчика начало разноситься эхом по всей библиотеке странников. «К сожалению, нашей силы не хватает на большее. Вы лишь имеете право проводить черту между ими и нами. Вы ее провели, создав обе стороны. Мы загнаны в угол. Мы в окружении. Мы будем делать лишь то, что остается в таком случае. Атаковать все то, что атакует нас и не задумываться о морали». Ведь вопрос стоит это выживании. И знаете... Девочка села прямо на пол, поджав к себе коленки и опустив взгляд вниз, прямо в пустоту, которую видела лишь она. Мне ни капли не жаль, что все так получилось. В то же мгновение хтонические щупальца, вырвавшиеся из пустоты, что жила по соседству с источником силы каждого аномального, материализовались за спиной Кристины М., Они словно дрожали, уплотняясь, становясь подобными уже лентам, которые были острее любых бритв и собирались разорвать плоть вместе с душой. Но прежде чем взорвались от силы удара плиты, из которых состояла библиотека странников, девочка исчезла, будучи поглощенной черной королевой, которая укрыла с собой всю библиотеку и каждого ее защитника. Она была для каждого члена семьи той, кто никогда не осудит, но в случае угрозы превратится в сущего монстра, который не разомкнет пасти, даже когда умрет. Такова была ее задача, которая проникла в нее вместе с обидой, что приносилась сюда каждым членам Длани Змея. «Убейте всех, кто пришел убить вас, и тех немногих, за кого вы готовы отдать свои жизни». Раздался ее шепот, и укутанные тьмой бойцы оскалились бесчисленными вспышками. Стрельба велась отовсюду. Позиции менялись настолько быстро, что казалось, будто бы отряд «Альфа-9» и «Кристина-М» оказался под перекрестным огнем целой армии. Расскалялись стволы пулеметов, дрожал фундамент орудий, турели и дроны. Все накопленное использовалось с максимальной жестокостью. И осколки свистели повсюду, пока бойцы падали на землю, истекая кровью, вопя ярости, но не чувствуя боли. Препараты гасили любую боль, ненависть смешалась с адреналином. И все те люди, аномальные или обычные, все они стали зверьми, что боролись не за какие-то идеалы, а лишь за свое выживание. Готовые убить, чтобы не быть убитыми, а расстрелять в упор даже ребенка, лишь бы закончить все здесь и сейчас чтобы убить всех своих врагов и не дать их потомству вырасти для мести. Таким был род людской, машиной смерти, что поглощал все на своем пути. И когда природа подчинилась, настал момент подчинить или уничтожить всех тех, отличных из своего собственного вида. И естественный отбор в природной пищевой цепочке сменился еще большим отбором внутри самого вида, стремящегося к идеальной и единственной верной системе, для которой надо было выбрать лучшие детали и утилизировать бракованные шестеренки. Первый же хлопок разорвал ударной волной каждую пулю и снаряд, а некоторые сдетонировали почти сразу по вылету из стволов. Своим взглядом Кристина М. искала главную угрозу — саму «Черную Королеву», но даже еще не понимала, что возросший вокруг коэффициент Юма был лишь эхом того безумия, что происходило в эпицентре. Признаться, она и не могла предсказать такого уровня силы. У нее просто не хватало вводных данных. С какой целью от нее эти вводные данные скрывали? Была ли она виновата в том, что доверилась О5 или наоборот? была виновата в том, что не была достаточно хитра, чтобы выкрасть эти данные у отца. Кто его знает? Так или иначе, случился худший расклад, которого она предсказать не могла, потому что она не понимала всей проблематики конфликта, не знала, что за ним стоит, какова пиковая сила объекта, номер которого не стоит знать, И как далеко зашел О5 и доктор Гирс до того, как создали более-менее вменяемый прототип по выведению нового поколения, что должно бороться за право заменить текущих директоров О5, решившие сыграть в Бога. Они пожинали плоды за свою наглость, но первыми ответ будут держать не цари, а слуги, которыми эти цари прикрылись. Так было всегда. Такую систему создал первый собственными руками, эгоистично сделав царем-философом себя, проделав путь до... до сюда, где он на коленях просил прощения, но не был услышан, и ответом ему стала смерть. Ведь не осталось в мире живых тех, кто был способен прощать. «Нас окружили! Авель-предатель!» — кричал смертник, вынужденно отступая в тыл к Кристине М., которая вынужденно сдержала чемоданчик, Ведь понимала, что может задеть и союзников Вокруг кружили змеи Известная, как Кобра Пыталась гипнотизировать бойцов МОК И даже маски, что заменяли лица По методике работы со скромником Не всегда работали Но хуже всего было то Что Кристина М. вдруг поняла Двери из ниоткуда Ей более не подчинялись И они были отрезаны от других групп Их изолировали Сразу из-за многих причин «Предательство внутри, слабости выделенных сил, а также...» С грохотом я бросил вниз по ступеням голову первого, которая прокатилась до самого низа, после чего пустой взор мертвых глаз уставился на Кристину М. «Такие дела», — произнес я, спускаясь вниз. «И что же она тебе наобещала?» Спросила Кристина М, понимая, что с таким балансом сил ей стоит полагаться либо на главную группу Альфа-9, что скорее всего еще ведет бой, либо же на появление багровой десницы. Возможно, даже вмешается кто-то из О5. Также имелся еще один вариант – использование всей силы чемоданчика. Но в такой ситуации... Кристина М могла сделать очень многое, но полностью этим инструментом она еще не овладела как прибегание к такой силе может закончиться весьма непредсказуемыми последствиями. Много раз этюд даже намекал на то, что лучше умереть и позволить врагу завладеть им, чем использовать и совершить ошибку. Нет, это не значило, что Кристина М. должна просто умереть, не раскрыв весь потенциал, но это означало то, что ей придется делать выбор самостоятельно. И пока вопрос еще не стал прямо ребром, у нее есть возможность попробовать сбежать, договориться или даже убить объект. Снятие четвертой печати, которого, кажется, было ошибкой, или наоборот, правильным ходом, раз он еще не поглощен черной корлевой. «Да уж», — произнес я, садясь на последние ступени, зависшей в пустоте лестницы, которая уводила к палатам королевы, а затем к ее усыпальнице. «Совершенно не так. Фонд исполнял все договоренности». Кристина М. наивно пыталась воззвать к моей совести, но не понимала, что не имеет на это права. «Ирония в том, что тебе я ни разу не соврал, как и прямо всегда заявлял о своих намерениях. Фонд был моим врагом, вернее... Врагом были конкретные лица, что мне навредили и смерти которых я желал. Этот был первым. Ха. Забавно. Усмехнулся я, кивнул в сторону головы первого, который знал меня лучше всех других. И тем не менее, сделал больнее всего, исходя лишь из своего видения прекрасного. Значит, уничтожишь весь мир и станешь ее рабом? «Рабство моего черного королевы не пожелала. Во многом из-за того, что не смогла меня переварить. Видно, гнилова даже для нее. Или просто слишком силен. Знаешь, я ведь тоже учусь, смотрю на стремительно меняющийся мир и нахожу новые способы использовать свою силу. И библиотека странников дает огромный потенциал, как и мудрость черной королевы, которая хоть и юна, Но когда сильнее меня? По крайней мере, пока я не добрался до пятой печати, как и ее кристальная темница. В первый раз подобную силу использовал я. Фонд научился этому у меня. А затем черная королева научилась у него. Так что... А? Я промолчал, после чего разлегся на ступенях, достал дешевую пачку сигарет и закурил. Лежать было неудобно, но зато можно посмотреть на первичный хаос. О нем писали древние греки, и ему пытались дать объяснение ученые, что ныне немало отличались от жрецов. Такой темный и такой всеобъемлющий. В нем было больше, чем во всем понятном нам мире. Черная материя... Это определение казалось крайне глупым, когда сидишь и смотришь на эту бездну, которая никогда не будет понята столь глупым существом, как лысая обезьяна. «И почему не нападаете?» — спросила Кристина М. Напряжение, которое росло, как и какая-то необъятная злость. Она догадывалась о причине, но не хотела ее озвучить, ведь эта причина ранила сильнее любых ядов. «Жалость! Не от меня!» «Сам я после снятия четвёртой печати лишился этой слабости!» Ответил я, опуская дымок и глядя в пустоту, где где-то там находились и границы моего фрактала, откуда уже выбралась четвёртая печать, весьма сильная не являющаяся в равной степени угрозой для меня и для фонда. «Младшая сестрёнка, как это мило, как это глупо и незначительно!» Кучка малолетних детей, обиженных на мир. Бедненькая дочка Гирса обиделась на папочку, что поставил работу превыше её. Ой-ой-ой, расскажи это детям из гетто, о которых бычки тушат, или тех, кого в мусоропровод спустили, чтобы ещё погулять. От этой тирады Кристина М. даже сделала шаг назад, заметив, как сильно вырос мой коэффициент юма. Циничность, презрение к слабости и жалости как таковой начали преобладать в характере. Кусок моей личности, что никогда не умел прощать, и был в самых жестоких богов. Глух к любому виду оправданий. Когда-то я был таким, готовым раздавить любого, кто был слаб и жалок, что вместо борьбы выбирал мольбу. Наверное, никто не желал уничтожить фонд так сильно, как четвертая печать. Но вместе с тем... Четвертая печать знала, что будет стоять за ней. И потому любая попытка добраться до пятой печати будет являться борьбой с четвертой. Фонд это понимал, потому пошел на риск. Правда, еще четвертые должны были помогать вторая и первая, а третий фонд должен был манипулировать. Однако, вторая была ослаблена до предсмертного состояния, а та дома не осталась осознанной части, а третья... С ней я действительно проводил мало времени. Возможно, папка Этюд это всё просчитал и скоро уберёт дерьмо за доченькой, попутно научив её чему-то новому. Что ж, посмотрим, как там всё будет. А пока... Пока надо разобраться с Кристиной М. Нет, я не на одной стороне с Чёрной Королевой. Ей нужна вот это какая-то её... Ее... «Эфемерная месть или справедливость? Мир для аномальных или хотя бы кровавая бойня, чтобы с теми, кто будет после нее, обходились мягче, чем обходятся сейчас?» Говорил я, поднимаясь на ноги снимая с себя пиджак, покрытый кровью первого. «Буду честен, срать я хотел на всех обиженных детей. Пусть не обижаются, а нож в руки берут и режут тех, кто их обидел» не могут защитить себя сами, значит им не место в этом мире. Потому что все, что они могут, быть балластом для сильных. На тебе ли мне рассказывать об этом, когда твой отец лично показывал, что бывает с менее успешными его детьми, чем ты, он никого не убивал, а просто выкинул их в суровый мир, поставив в те же условия, в которых в нашем 21 веке количество суицидов зашкаливает. Я искренне считал, что родитель должен помочь потомству стать сильным, но... Может, я не прав. В конце концов, что я могу знать о воспитании, если у меня детей никогда и не было? В том числе благодаря фонду, лишившего меня всего. Кристина М. не моргала, но не успела заметить того, как я сорвался в рывке. Как и не мог среагировать никто из ее свиты. Одно мгновение, и рука с чемоданчиком была вырвана... Кровь хлынула из артерий, Кристина М. начала разворачиваться, пытаясь как-то контратаковать. выдержки ее стоит отдать должное, не намека на какой-либо шок. Боль она могла блокировать и без препаратов. Однако, прежде чем она успела продемонстрировать еще один СЦП-объект, внедренный прямо внутри ее руки, она разошлась в крике агонии, полностью лишившись боеспособности и упав на колени. Оторванная правая рука с чемоданчиком упала вниз, но никто не посмел попытаться его поднять, ведь в равном ужасе находились и глань змея, и бойцы отряда Смертника. Я пальцами вонзился прямо в ее правую глазницу. С кровавым всплеском сжал глаз, что также являлся объектом СЦП, который дематериализовался от одной моей ауры. Его коэффициент юма был едва ли больше 0,5. А в этом месте, где я питался силой напрямую, благодаря щедрости Черной Королевы, шансы у Кристины М. были лишь в самом начале, если бы она попробовала использовать всю мощь своего чемоданчика. Вырвав ее глаз и оставив стоять на коленях, я сжал его с такой силой, что он превратился в нечто. Объект СЦП был просто уничтожен, а затем моя аура, словно черная дыра, поглотила его, как маленькую планетку. «Вот это примерно треть того, что испытали бойцы Омега-7, прежде чем из их остатков создали вас», произнес я, глядя на Смертника и других из Альфа-9, включая Илву. «Теперь мне не стоило труда убить их всех, но я этого не делал. Ведь, как ни крути, безумцем я не стал, как и четвертая печать не была поехавшим садистом». Скорее наоборот, она была даже против убийства того же смертника, да и других, включая Кристину М. Почему? Потому что в отличие от аморфных масс, они как раз стойко принимали каждый удар судьбы и боролись, хоть и были слабы. Но презрение было не к этой слабости, а к той, что росла из запускания рук». Если ты боролся, ты уже не мог быть слабым. Если не сдавался и продолжал стоять, значит, у тебя есть силы. А тот факт, что судьба дала это могущество фракталам мне, а не той же Илве, судьба так решила, но не она дает оценку силы. Я ненавижу конкретных людей. Их имена фонд прекрасно знает. Мне нужны их жизни, я приду за этими жизнями. «Но сначала явлюсь в место содержания своего фрактала, чтобы вырвать из ваших лап пятую печать. Затем, сделав шаг к чемоданчику и пнув его в сторону шокированной Кристины М, истекающей кровью и не понимающей, с чем столкнулась, «Затем я буду искать шестую печать. И ты, Кристина, передашь им это, то, что я буду убивать всех на своем пути». Сожгу собор Парижской Богоматери, расплавлю Кремль, накрою цунами Токио. Буду убивать миллионы, лишь бы мне выдали шестую печать. Они, конечно, этого не сделают, вы сами это знаете. Совет опять впереди себя поставит все 9 миллиардов людей на нашей планете. Что же, будет нужно, я убью их всех, если, конечно, смогу. После чего я впился взглядом смертника, в отражении глаз которого я видел ужас, а также калейдейскоп ужасных смертей, связанных со мной. О, та безысходность, что я создал. Как приятно было смотреть на нее. Но тем не менее, убивать его я не стал. Как и в целом, он походил на того, кто мог бы заменить Адама. Но пока что, в будущем, он увидел единственный вариант, где выживет. И тут же, быстрым рывком, он направился к голове первого, подобрал её и помог подняться на ноги Кристине М. «Признаться, не думая, что мне хватит сил уничтожить мир, как и Чёрной Королеве, но одно я скажу точно. Первый мной убит, и кровью у фонда я теперь попью прилично. «Бросайте против меня всё, что есть, и молитесь, чтобы в спину не ударили другие. Я объявляю вам последнюю войну, и мне уже глубоко насрать, что со мной будет. Ведь терять мне просто нечего, потому что всё, что у меня было, вы успешно отняли. Молитесь за свои души, потому что Чёрная Королева далеко не главный ваш враг. Надо уходить!» — прошептал смертник, после чего поднял на ноги Кристину М, которая вцепилась последней рукой в свою вторую руку, что еще держала чемоданчик, ошалевшим взглядом последнего глаза взирая на мир вокруг, на мир, что рушился, ведь она проиграла и проиграл весь фонд, а такого не случалось никогда. Спешно остатки выживших Альфы 9 уходили, проходя мимо выстроившихся бойцов в лани змея взирающих на них с ненавистью, но понимая, что моё слово было сказано, и тот, кто пойдёт против него, будет моим врагом. Друзей у меня не было. Их всех убили ещё до того, как родился каждый из присутствующих здесь. Остались только враги, да, ситуативные союзники, что хотели использовать меня. Но благо... Я был самодостаточен, чтобы не дать черной королеве сделать меня своим рабом и чтобы дать последний бой фонду на своих условиях. Отворилась дверь в никуда, что была лишь под моим контролем. Внутри нее Кристина М. смотрела на отряд Авеля, что устроил бойню, когда в этом месте оказались заперты отступившие силы, что выводили раненых. Око за око. Он ждал этого дня давно. И как только почувствовал слабость, сделал и свой ход отбив на то и других. Теперь это был лишь вопрос времени, когда начнется серия сокрушительных ударов по многим зонам содержания. Фрактал или гробница Авеля, полного контроля фонд над ними не имел. Их расположение мы знали, и потому инициатива будет у нас. И начнется новый виток оккультных войн, серб заточил алый молот. Фюрер уже толкал речь до фанатиков обскуры, А Гок был в шоке от того, что происходило с Фондом. Вне сомнений, Этюд и опять предвидели эту войну, но могут ли они изменить ее исход? Помогут ли все приготовления? Это уже покажет время, но так или иначе, первая кровь пролилась, и дальше? Дальше будет только хуже, потому что ничего лучшего мы не заслужили».